Глава десятая. Разговор. Отдышавшись, подошел к Джокеру, тот был уже мертв. Взял его прощу и положил ему за пазуху. Туда же сунул каменный нож. Хоть с каким-то оружием возникнет на репсе. И будет, чем идти до своего склада с вооружением и до пещеры. То, что игрок обязательно придет сюда, даже не сомневался. После этого отправился за своим шмотом. Уходить в пещеру без него было страшновато. Улетишь нечаянно на респ, а вещи здесь останутся. Найдешь ли их потом? Подобрав все свое и экипировавшись, дождался, когда тело Джокера исчезнет во вспышке и пошел удовлетворять свое любопытство, держа копье так, чтобы моментально нанести удар. Подходя к пещере, увидел останки, вернее всего, ужасных волков. И их количество впечатляло. На мой взгляд, не меньше двадцати, но свежими, в рамках двух-трех месяцев было штук десять. Перед входом навалом лежали кости, судя по черепам тех же волков. И вот их тут было очень много, стало как-то жутко. Пересилив себя, осторожно пробрался по костям и вошел в пещеру. Здесь были и кости, и относительно свежие останки хищников. И было еще кое-что. Посередине грота, почему-то у меня возникла такая ассоциация, стоял фургон. Точно такие же приходили в нулевку с недавним караваном. Только от лошадей остались одни кости, остатки шкуры. Да и вид у местного, устроенного как фургон для переселенцев на Дикий Запад, был потрепанный. «Тент в прорехах, одно колесо сломано». В этот момент перед глазами возникла надпись. «Вы нашли фургон пропавшего каравана. Поздравляем! Вы получили умение «Кладоискатель» первого уровня. До второго уровня вам необходимо найти 10 тайников или пропавших предметов. Награда «Опыт плюс 100». Можете использовать все найденные предметы». Только тут до меня дошло, какое богатство я нашел и почему Джокер орал, что мы все лохи. Здесь один фургон тянул на баснословную сумму только из-за того, что он был сделан из дерева. А что-то есть наверняка и внутри. Тут лучи солнца проникли в пещеру, и я увидел среди костей, включая человеческий, прекрасный клинок. Нажав иконку, охренел. Голда, Золотой меч! Ледяной клинок! Скорость атаки 1,11. Дальность 3. Физическая атака 580-679. Требуется силы 48. Требуется ловкости 63. Требуемый уровень 30. Цена 415 тысяч золотых. Прочность 200 на 200. Без привязки Имеется две ячейки. Возможные дополнения. Физическая атака плюс 6. 4,48%. Физическая атака плюс 16. 1,49%. Физическая атака плюс 10. 2,24%. Физическая атака плюс 23. 1,12%. Максимальная физическая атака плюс 9. 4,48%. Максимальная физическая атака плюс 17%. 2,24%. Максимальная физическая атака плюс 27. 1,49%. Максимальная физическая атака плюс 38. 1,12%. Здоровье плюс 45. 2,24%. Здоровье плюс 65. 1,49%. Здоровье плюс 85. 1,12%. Мана плюс 60 — 2,69%. Мана плюс 85 — 1,79%. Сила плюс 1 — 4,48%. Сила плюс 2 — приблизительно 3. 1,49%. Сила плюс 2 — приблизительно 3. 1,49%. Ловкость плюс 1 — 4,48%. Ловкость плюс 2, приблизительно 3, 1,49%. Ловкость плюс 2, приблизительно 3, 1,49%. Интеллект плюс 1, 4,48%. Интеллект плюс 2, приблизительно 3, 1,49%. Выносливость плюс 1, 7,17%. Выносливость плюс 2, приблизительно 3... 2,39%. Выносливость плюс 2, приблизительно 3, 2,39%. Меткость плюс 22, 2,69%. Меткость плюс 38, 1,79%. Меткость плюс 58, 1,34%. Уникальный параметр. Шанс уникального параметра у предмета – 17,65%. Пауза между атаками – 0,5 секунд. 3,13%. Вероятность критического удара – плюс 1%, 3,13%. Прочность – плюс 50%, 18,75%. Прочность – плюс 100%. 18,75%. Неловкость снижает у цели способность к уклонению. 12,5%. Интуиция увеличивает собственную магическую защиту. 12,5%. Да, вот это улов. Золотой меч, да еще с двумя ячейками и такими возможными дополнениями. Видимо, и здесь оружие можно улучшать. Жалко только, что мне до него еще двадцать семь уровней, да и в нулевке его вряд ли кому продам. Если только непись из торговцев возьмет не дороже, чем за три цены, а то и меньше. Ладно, как-нибудь решим этот вопрос. С этими мыслями я взял меч в руки и чуть не выронил его. Весил он килограммов двадцать, будто бы и правда был из чистого золота. Не с моим уровнем силы такой игрушкой махать. Положив меч на землю, пошел к фургону. Откинув полок тента, заглянул внутрь и увидел кипы, выделанной кожи, связку отличных ножей, штук двадцать на первый взгляд. Такие ножи для метания подойдут. Не выдержав, дотянулся до связки и взял один, чтобы проверить балансировку. Классно! То, что нужно. Что там дальше, смотрим. Котелки, кружки, фляги, какие-то мешки, большие контейнеры, судя по всему, из пластмассы. Залез в фургон и открыл один из контейнеров. «Это я удачно зашел», — вспомнилась фраза из знаменитого в моем мире фильма. «Бутылок 40 водки. Пересчитал точно 40. Если карпычу сдавать хотя бы по пять серебрушек, уже двадцать золотых». Во втором контейнере оказались, судя по этикетке, саморазогревающиеся мясные консервы. Я таких банок в свободной продаже не видел. Видимо, они были только для неписей. Может, это пайки для заключенных на планете Мир, но здесь это настоящее богатство для тех, у кого деньги есть. А банок в контейнере было много. Интересно, а почему их в продаже нет? И своими глазами видел, что многие неписи питаются в корчме. Куда тогда девают эти консервы? Или это... А чего гадать? Лучше посмотрим, что в следующем контейнере. А их тут больше десятка. Через полчаса я сидел, прислонившись к колесу фургона спиной, и думал, что же делать со свалившимся на меня богатством. Даже если мне дадут всего 10% за все это, не считая цены самого фургона, то две трети, а то и больше тысяч золотых на мой счет капнет. Ладно, надо перепрятать наиболее ценное в другое место, а то бог его знает, как поведет себя Джокер, возьмет, да и придет не один. И будет здесь дележ богатств, как у О Генри. Болевар не выдержит двоих. Да и волки могут пожаловать. Может, квест на этом не закончился, еще стая волков припрется, или еще кто-нибудь. Так что за работу!» Пахал, как папа Карло, до полной темноты. В три разных выкопанных тайника, благо фургоне и лопата нашлась, отнес все то, что представляло наибольшую ценность. Как ни странно, но самой нужной и дорогой находкой оказалась боевая бижутерия. Кольца, ожерелья, пояса на здоровье, силу, меткость, ловкость, уклонение и прочее. Все до пятого уровня, все для стрелков и воинов. Их в равной пропорции разделил на все тайники, подобрав себе под третий уровень максимальный набор, благодаря которому увеличил ловкость на плюс 10, меткость на плюс 10, уклонение на плюс 10 и здоровье на плюс 20». За бижутерией по стоимости объем ушли эликсиры. Я в фургоне нашел по 200 штук малых зелий на ХП, бодрость и вульнус. Видимо, это все предназначалось для продажи игрокам. Их я тоже припрятал. Кроме ледяного клинка нашлось в фургоне и рядом с ним и другое оружие, но по своей стоимости оно уступало даже консервам. Поэтому в тайник ушла найденная голда, которая, вернее всего, принадлежала проводнику каравана. Неплохие парные секиры на третий уровень, парные мечи, два топора и три обычных меча для третьего уровня. Несколько копий от первого до пятого уровня просто вынес из пещеры и засыпал в разных местах щебнем недалеко от входа. Еще, насколько я понял, большой ценностью оказались два набора портного. В двух сумках лежали комплекты специальных ножей, лекал, измерительная лента, разные иглы, шилопробойники – и прочее, что поможет сшить вручную одежду и кожаные доспехи. Помню, в школе, классе 8 восьмом, увлекся своей сильно изменившейся после лета одноклассницей, мама которая вела у нас кружок кройки, шитья, а также вязания. Чтобы быть поближе к предмету своего обожания, ходил в эти кружки почти год, получая насмешки от пацанов. Но чего только не сделаешь ради первой юношеской любви. Кстати, и польза была. Связал себе и родственникам несколько шарфов, шапок и носков, а также сшил себе пять или шесть рубашек и пару брюк. Потом в лихие 90-е, пришлось вспомнить свои умения. Благо в приданном жены была хорошая швейная машинка. Вот и помогал ей обшивать клиентов, чтобы заработать на пропитание. Нам тогда в части, помню, денежное содержание на восемь месяцев задержали, а есть хотелось каждый день. Многие офицеры из солдатской столовой, если что-то в котлах оставалось, собирали и домой везли. Опять же, в солдатских котелках. Нашей семье еще повезло, что я в это время усиленной ротой охраны командовал, и у меня ежесуточно в караул по взводу заступало. А для них был положен дополнительный паек, из которого и нам, офицерам и прапорщикам роты, кое-что перепадало. Плюс выездные караулы, которые обеспечивались сухпайком. У меня пятилетний сын и трехлетняя дочь». Когда уволился из-за безденежья из армии и пошел служить в МВД, года два ни на какие консервы смотреть не могли, особенно на каши с мясом. В общем, под эти воспоминания один комплект портного я заныкал. Пригодится. Хотя бы себе кожаные доспехи сделать. Или на команду. Кожи в фургоне полно, и она пусть не вся, но в хорошем состоянии. Перепрятав все самое ценное, на мой взгляд, помылся в небольшом озерце, расположенном недалеко от пещеры переоделся в новые штаны и куртку новичка, намотал новые портянки и натянул отличные сапоги. После этого основательно то ли пообедал, то ли поужинал. Добил остатки водки в бутылке и съел очередные саморазогревающиеся консервы, что-то типа мясного рагу с овощами. Вкус непривычный, но уплел все за обе щеки. Кстати, этих консервов от супов до салатов и джемов в фургоне было прилично так же, как и чего-то типа галет, которые, видимо, заменяли у неписи хлеб. Если брать трехразовое питание, то для меня одного на пару-тройку лет хватит. Хотел еще одну банку открыть, но почувствовал, что стал клонить в сон. Умаялся я сильно, но уснуть боялся. Мог прошляпить приход Джокера, который почему-то задерживался. Все-таки 35 километров или чуть больше он мог пройти часов за 6-7, А прошло уже часов восемнадцать. В конце концов, не выдержав, в свете луны сделал из суровых ниток три растяжки на входе с пустой бутылкой из подводки и пустыми банками от саморазогревающихся консервов, которые я с удовольствием до этого съел в течение, можно сказать, суток. Надеюсь, хоть одну да зацепит нежданный гость и тем самым разбудит меня. Улекся я в самом дальнем от входа участке пещеры, за каменным выступом, бросив на землю свою пончо и пару плащей, которые нашел в фургоне. Положил под руку копье и пару ножей, которые мог использовать для метания. Я, конечно, небольшой в этом специалист, но метров с пяти втыкал нож в ростовую мишень раз семь из десяти. Был у нас в части один умелец. Тот черенок от лопаты попадал метательным ножом с пятнадцати метров, а гвоздем соткой с десяти. Причем и ножи, и гвозди входили в дерево глубоко. Он мне показал несколько тонкостей приметаний различных предметов. По его словам, основой мастерства в этом деле было многократное и постоянное повторение бросков, ну и, конечно, талант, терпение и время. Не заметил, как провалился в сон, будто в черную яму. Опроснулся от звука катящейся по камням бутылки. Быстро сел, выглянул, из-за выступа выдохнул с облегчением — Это был уже нулевка Джокер, и он был один. Из оружия я увидел у него в руках только каменный нож. Неспешно поднявшись на ноги с копьем в руке, я вышел из своего укрытия, не вступая в пятно света, которое образовалось от лучика восходящего солнца, пробивавшегося через щель свода грота. — Привет, Джокер. Долго добирался обратно, — громко произнес я. — Привет, дед. Так уж получилось. Поделиться не хочешь добычей с первооткрывателем? «А то как-то нечестно получается». «Я нашел, кучу жизни слил, а теперь это все твое», — очерился в усмешке игрок. «Почему бы не поделиться? Я не против. Тем более, насколько я понимаю, наткнулся на этот клад ты первый, да и действительно кучу жизни потерял. Как, кстати, нашел-то?» — искренне поинтересовался я. «Чуть ли не в первый день, как попал сюда. Услышал, как на воротах стражи неписи обсуждали пропавший давно караван» в котором много всякого добра было. Один из них и ляпнул, что искать надо на юге. Вот я и решил попытаться его найти». Говоря это, Джокер заткнул нож за пояс и подошел ко мне на расстояние вытянутой руки. Немного освоившись здесь, двинулся на поиски. Я в той жизни в Миланский клуб реконструкторов воинов Древнего Рима ходил. Даже в массовке при съемке фильма "Калигула" участвовал. В том клубе с прощой неплохо обращаться научился – Да и в походы мы на несколько дней реально ходили, используя только вещи Древнего Рима. Так что с походной жизнью в таких условиях знаком очень хорошо». Игрок вдруг покачнулся и сел на небольшой валун. Я, включив интерфейс, увидел, что шкала жизненной силы у него заполнена на четверть, а бодрость практически на нуле. «Дед, у тебя пожрать есть чего-нибудь? А то скоро я сам себя кушать буду». «А ты не знаешь, что в фургоне находится?» — удивился я. «Да я там только одну вещь подробно рассмотреть успел. Мельком кипы кожи видел, какие-то мешки, контейнеры с чем-то, ножи, котелки, оружие. И еще там всякой хрени много было. Только тут на меня волки напали и, можно сказать, съели в первый раз». Джокер передернул плечами. «Неприятно, скажу тебе, смерть. Жуть какие ощущения!» «Не сомневаюсь. И не хотел бы такого пережить». С этими словами я двинулся к фургону, не упуская игрока из виду. Вернулся, держа в руках банку консервов, пачку галет и бутылку водки с кружкой. Передав Джокеру бутылку и кружку, повернул ключ на банке, разогревая пищу. Поставив банку на соседний валун, начал вскрывать пачку с галетами. Игрок, между тем, свинтив пробку, набулькал себе грамм сто водки и лихо опрокинул ее в рот. «Получше грап и будет, помягче». На выдохе произнес Джокер, щеки которого на глазах зарозовели. А шкалы жизни и бодрости поползли вверх. Я сунул ему разогретые консервы и галеты. Ешь, ложки и вилки, к сожалению, нет. Не свою же ему давать, подумал я при этом. Мой бывший подопечный, используя галету вместо ложки, набросился на еду, которая представляла собой что-то похожее на плов. А мне такая консерва еще не попадалась. Съев половину банки, Джокер налил себе еще грамм сто водки, выпил и добил остатки еды. После чего как-то съехал с валуна на пол пещеры и, закрыв глаза, начал блаженно улыбаться. «Спасибо, дед. Давно я такой вкуснотищи не ел. С прошлой жизни не ел». Открыв глаза, произнес игрок. «Это еда для неписей? Я такого в их магазине не видел». «Я думаю, что да. Это, вернее всего, такой паек для заключенных в «Звездном Союзе». Там и супы, и второй, и джемы, и соусы всякие. Все в контейнерах лежит. Если взять количество, то, видимо, месячная норма для всех неписей в нулевке. Может, и меньше. А в пропавшем караване ни один же фургон был. «Не — Ни один. Неписи-стражи говорили о трех фургонах, — подтвердил мои размышления Джокер. — Слушай, а о какой вещи, что успел рассмотреть, ты говорил, и почему команду не собрал, чтобы отбить фургон от волков? — спросил я, не скрывая свой интерес в ответе. — Дед, ты же знаешь закон арены. За все надо платить. Как ты думаешь, много ли мне, нулевки, досталось бы из этого богатства? С грустной усмешкой ответил Джокер. Мог бы качнуться до пятого уровня, а потом прийти закладом. А его за это время кто-то другой бы обнаружил. — Если бы ты, дед, знал, как меня жаба душила каждый раз, когда оказывался на респе. Вдруг, пока я здесь, в поселке кто-нибудь уже нашел пещеру и смог перебить волков. Я подрывался и снова устремлялся сюда. Принимал бой со стаей и вновь улетал на перерождение. Но с каждым разом волков становилось меньше и меньше. В прошлый раз я троих успел завалить. А в самом начале их больше двадцати было. Игрок хмыкнул и передернул плечами. «Да, Джокер, ты какой-то игровой монстр. Я бы ни хрена не смог так». Лучше малую долю, но не такие смерти и такое их количество. Ты как теперь до сотого уровня дойдешь? А кто сказал, что я хочу идти до сотки? Мне и в нулевке нравится. Ты спросил, что за вещь я успел рассмотреть? Сумка это была, а в ней набор инструментов для портного. Примитивный, но отличный набор для окройки и шитья именно в этих условиях. А я в той жизни был одним из ведущих портных итальянского дома «Бриони» и специализировался на индивидуальном пошиве одежды из кожи. Последнюю фразу Джокер произнес с гордостью и даже сумел, сидя, принять какую-то спесивую позу. «В нашей нулевке только трое портных пипов, и с заказами они не справляются. Я смотрю, ты еще ни одной жизни не потерял, поэтому не знаешь, как это неприятно, особенно когда тебя еще живого на куски рвут, Слышал рассказ одного пипа в поселке о том, как его дважды сожрал дракон несколько лет назад. Он тоже после этого дальше нулевки не пошел. Крутится вокруг поселка, ведя жизнь свободного охотника. Правда, только на мелкую дичь. Джокер глубоко вдохнул-выдохнул. «Ты хочешь остаться в поселке и получить ремесло портного? Воспользовался я паузой. «Да, дед, хочу. Стать постоянным игровым персонажем с ремеслом портного в нулевке». Это почти так же круто, как стать соткой, не веришь? Сам посмотри. Арене 20 лет, и за это время ремесло в нашем поселке от игры получили только пять игроков-кузнецов-оружейников, трое портных, один ювелир и восемь алхимиков. Рассказчики и содержатели корчмы, лавок-магазинов и забегаловок не в счет. У них умение, а не ремесло. За 20 лет только 17 игроков. А сколько их прошло за это время через поселок, прикинь, дед? Джокер возбужденно поднялся на ноги. Его лицо раскраснелось, а в глазах появилась какая-то сумасшедшенка. «Еще есть будешь?» — спросил я, чтобы отвлечь перевозбудившегося игрока. «А давай. Я только, можно сказать, первый голод утолил. Да и отпраздновать надо завершение этого квеста. Волков в округе я больше не видел. Сейчас организую. Отпраздновать такое точно надо». Повернувшись к фургону, я краем глаза заметил смазанное движение фигуры Джокера за спиной, а потом почувствовал страшную боль в районе правой почки. Урон 70. На вас напал игрок Джокер. Появилась надпись перед глазами. Потом резкая боль чуть выше. В глазах потемнело. Я еще смог почувствовать, что упал и ударился головой, а потом перед глазами появилась надпись. Урон 30. Вы погибли. Вас убил игрок Джокер. Очнулся я на лавочке в нулевке. Обвел мутным взглядом окружающую обстановку. Открыл интерфейс. Шкала здоровья — 30 единичек. Бодрости — 20. Опыт упал до 520. Еще бы 26 очков и стал бы двоечкой. Хотя 320 пропавших очков — опыта жалко. С учетом убитых у пещеры волков, мне до четвертого уровня 880 очков, всего 40 не хватало. Ощупал себя. Оружия нет. Боевой бижутерии пояса с эликсирами нет, сапог нет, кошелька, где у меня серебрушек и меди где-то на один золотой было, тоже нет. Айда Джокер, ай да, сукин сын, Итальяшка Хренов, втерся в доверие и перо в почку. Профессионально так. И не скажешь, что портной, мля. Хотя кто его знает, чем они там в клубе реконструкторов занимались. Если Джокер участвовал в съемках калигулы то, значит, постарше меня будет лет на десять минимум. И бог его знает, какой еще жизненный опыт имеет из прошлой жизни. Может, он в спецназе служил. В общем, развесил я уши, как полный кретин. Правильно, Вятич говорил, верить нельзя никому. А посему моя команда игроков с информацией о фургоне подождет. Это мое дело с Джокером — разбираться по этому кладу. Да и не знаю, как Ева, Крейзи и Замбак на такое богатство отреагируют. Так что в банк за деньгами экипироваться и к пещере. Только аккуратненько. Этот чертов реконструктор очень хорошо прощёй владеет.